Да, не коврика самолета, ни золотой рыбки у меня нет Поэтому в школу я сегодня не пойду А пойду я... О, пойду в кино Надо скорее бежать, я к началу сеанса опоздаю И билета у меня еще нет Ну все, бегу Билеты предъявляйте. Твой билет, Марш. Быстрее, ребята, ребята, быстрее. Сейчас начинаем. Билеты предъявляйте. Твой билетик, девочка. Бабушка, пропустите меня, пожалуйста. Мне билета не досталось, а кино посмотреть. Так хочется, так Девочка, хочется. ты же вчера смотрела эту картину. Ой, откуда вы это знаете? А, -а, а я не только это знаю. И уроки ты сегодня прогуляла. Ой. А, да? И учишься ты, прямо скажем. Неважно. Ну, а вы-то здесь при чем? Не пускайте в кино, и ладно. Погоди, погоди, детка. Ты не волнуйся. Мне хочется тебе помочь. В кино пустите? Нет, нет, нет, нет, нет. Я бы тебя пропустила, но картина уже началась, а после третьего звонка вход воспрещен. А вот знаешь что? Пойдем-ка ко мне домой. А? Я живу рядышком вот в этом же доме. Не пожалеешь. Пойдем? Пошли. Вот и пришли. Проходи, Машенька. Проходи. Это моя чудесная дверь Она у нас вежливая Всегда здоровается Говорящая дверь? Волшебная? Ну, как тебе сказать Впрочем, разве обычная дверь Умеет говорить человеческим голосом? Бабушка А покажите еще какое-нибудь волшебство Ну пожалуйста Ладно Смотри внимательно Что это? Это пианино Тоже волшебное? Слушай И повторяй вместе со мной. Пианино выручай, и для Маши поиграй. Пианино, Пианино выручай, выручай, и для Маши поиграй. Угу. Бабушка-волшебница! Карр! Бабушка-волшебница! Карр! Воронойша, дружок, ты уж меня совсем захвалил. Вот лучшие семечек поклюй. Карр-волшебница! Карр-волшебница! Бабушка, вы такая хорошая, умная, добрая. Подарите мне, ну, пожалуйста, какую-нибудь маленькую, малюсенькую волшебную палочку, чтобы мое желание выполняло. Так давно об этом мечтаю. Ну, что вам стоит? Ну, пожалуйста, баба. Хорошо, Машенька, мне нравится, что ты мечтаешь. Это прекрасно, когда человек мечтает. А знаешь что? Подарю-ка я тебе вот этот фломастер. Чем тебе не палочка? А он волшебный? Волшебный! Волшебный! Как? Волшебный! Теперь не будет Ни заботы, ни хлопот Жизнь прекрасная наступит Все по-новому пойдет Я дарю тебе фломастик Если будешь с ним дружить Все задачи и пример Сможет он тебе решить Все задачи и примеры И он теперь уж Ой, как здорово! Волшебный фломастик! Какой он красивый, блестящий. А главное, волшебный! Теперь уж никогда мне не нужно будет уроки делать самой. Да-да, ты только берешь его и водишь по тетради, а там уж он все сам сделает. Но теперь как в старой сказке Есть условие одно С ним нигде не расставайся Вот всегда с ним заодно А забудешь про фломастера Выпустишь его из рук Прекратится тут же чудо Волшебство исчезнет вдруг Прекратится тут же чудо Волшебство исчезнет вдруг. Ломастер есть, ломатер. Есть ломастер у меня. Он теперь, мне он теперь не. Он теперь не как родня. Будем верить. превращений Мне не нужно ни одно Мне фломастер все заменит Телевизор и кино мне не нужен мне теперь не нужен джин мой пламястер мне угрожит всё сумеет он один Будем мы жить, рыбка, и без сказки, в морскую синь и странне знать Дорогой фломастер, мы дома Сейчас Чего-нибудь устроим Что же нам Что же нам такое придумать Ага, сделай так Чтобы вся моя комната Превратилась В бассейн с морской водой С тепленькой Ну, раз Два, три Леша Сначала снимись У меня какой-то Фломастер, извини, я же не знала. Ну, все, готово. Спасибо. Вот теперь и поговорить можно. А что нам говорить? Ты сначала бассейн организуй. Ну, я могу, я могу. Только мебель из комнаты убери, а то простора для работы нет. А ты что, сам мебель не можешь вынести, что ли? Во мне текут благороднейшие чернила. Только мне мебель выбрать. Не хватало таскать. Я, как-никак, волшебник. У нас, у волшебников, это не принято. Ну, пойми, я же ее одна не вытащила. Значит, не будет бассейна. Как-нибудь в другой раз. А что же ты тогда можешь? Вломайся. -то. Я что могу. и я волшебник я из сказки а прозваню мастерно как на мастер -фле, флестер, мастер мастер помогаю всем по при мебель очень скучно благородных я чернил сказочный аспирантуры все предметы изучил на Математики я дока, в химии собаку съел. Я ученый, я магистр, я в науках преуспел. Я грамматикой владею, как твои учителя, И все правила умею. Применит песня шутя, я волшебник, я из сказки. По прознанию мастер фло, я фломастер, мастер, мастер. Помогаю всем давно, помогаю всем давно. И тебе я помогу обязательно, если, конечно, хочешь. Конечно, хочу. Вот ты за меня уроки сегодня и сделаешь. А, это я с удовольствием. Во, -во молодец. А я пока займусь очень интересным делом. Это интересно чем же? Мыльные пузыри буду пускать. Знаешь, как это красиво. Нет, между прочим, мне одному уроки делать скучно. Давай вместе. Все-таки я у тебя первый раз. Ой, ну ладно, один разик можно. Даже интересно. Правильно. Начнем с математики. Переписывай пример из учебника. Почему-то Ты сам перепиши. Пожалуйста, только ты мне помоги. Ладно, 12 прибавить 21. Что ты мною пишешь? Неужели не видно, что здесь 24, а не 21? Простую вещь из учебника переписать не можешь, чему тебя только в школе учат. Все, все, все, я больше не буду. 19, открытие... Ну все, написала. Давайте перерешать. Погоди-ка. Это я правила забыл. Открой учебник. Сейчас вместе вспомним. Так, понятно. Сокращается числитель. Числитель. Знаменатель. Ага, понятно. Сейчас будем сокращать. Правильно? Молодец, пиши. Всё, решила, кажется. Решила? А ответ проверила? Ура! Сходится! Спасибо тебе, фломастер! Здорово ты примеры умеешь решать. Ну, хорошо. Давай я тебе ещё один пример решу. Да ладно, одного хватит. Я тебя не понимаю. и зачем меня сюда принесла мою нервную систему рассчатывать или что Ой, ну хорошо хорошо давай решим еще только не волнуйся пожалуйста что то же так аккурат не аккуратней, аккуратней напольян не прекрасно ну ответ ура опять сошло а как же стараемся Ну вот, а теперь мы будем смотреть телевизор. Какой еще телевизор? Цветной. Что, издеваешься? Все, все, все, все, все. неси меня обратно к бабушке, а то сам исчезну. Телевизор цветной. Ну, ну все, давай русский язык делать. Так-то же. Упражнение номер двадцать шесть. Угу. Ставить пропущенные буквы М -м -м -м. А какие вставлять-то? Какие? -ка какие положено? Правила у тебя есть? Сейчас посмотрю Так, правописание суффиксов чик и чек Угу, угу, угу <с Thanksgiving> Ой, кто-то пришел Ну вот, начинается. Ходят, звонят, мешают работать. Так у нас вообще ничего не получится. Мастер Флу, ну тогда я не буду открывать. Как будто никого дома нет. Как это нет? Может, у людей дело какое? Помощь нужна, а ты никого дома нет. Пойди немедленно открой дверь. Да, не забудь. Для всех я самый обычный фломастер. Простая канцелярская принадлежность. Ну чего сидишь? Ну, иди, открывай. Да иду, иду. Ребята! Здравствуй, Маша. Вот видишь, Востриков, я же тебе говорила. Чего говорила? Ты, Таня, всё время что-то говорила. Я и сейчас скажу, я молчать не буду. Я говорила, что ничегошеньки ты не заболела, а просто-напросто прогуляла. Неправда. Тань, а может, она и правда заболела? Может, у неё корь или скрылотина? Сам ты остриков скрылотина, понял? А я-то здесь при Сама прогуляла, а я же ещё и скрылотина. Конечно, прав остриков, прогульщица ты, вот и всё. Что всё? А то, все звено назад тянешь, двоек нахватала, да еще и прогуливаешь. Так вот учти, завтра контрольная по математике. Ну что? Я тогда у Острикова спешу. Ни у кого ты, Машенька, не спишешь. Это еще почему? А потому, что мы все решили не давать тебе суть. Сама думай. Пока. И попробуй только прогуляй. До свидания, Маша. До свидания. Не очень-то вы мне и нужны. Думает, если она отличница, так ей все можно. Перебьемся. Ой, а у кого же я спешу-то? Может, правда, в школу не пойти? Чего ты испугалась? А я на что? всё будет в порядке. Не волнуйся. Си Дяць, че на Пишу, таковерно. И глазал все горят, и глазал все горят, и глазал все горят. Атрольную, Не могу найти ответ Вот урок к концу подходит А решения все нет А решения все нет А решения все нет Контроль, контроль, контроль решай Фломастер, я прошу тебя, скорее выручай выручаю. Итак, выручаю. Ты чего распилась? Мы же почти всё сделали. Пиши ответ. Правь. Ребята, ваше время истекло. Сдавайте работы. Чего ты сидишь? Иди сдавай. У нас все нормально. Я за это отвечаю. Марь Гаврилна. Всё. Что, Маш, опять ничего не решила? Решила? Сейчас я посмотрю. Так, правильно. И это правильно. Молодец, Машенька, ты сегодня меня порадовала. Правда? Спасибо, фломастер. Ты списал. 1 первая сдала. Она не списывала, я видела, не списывала. Маш, а может быть, заболела? Ничего не заболела, решила и все Ой, гранда забыл рисование сейчас. Да лати. А что же с работой там Садитесь, ребята, садитесь, садитесь. Сегодня будем рисовать с натуры вот этого скворца. Посмотрите, как его освещает солнце, куда падает тень. Подумайте и начинайте. Фломастер, а ты хорошо рисуешь? Да уж лучше тебя-то. Ну, конечно, лучше. Ты же волшебный. Ну, начинай. Ладно. Начали. Ага. Ну вот, ну все испортило. Ну ты что нарисовала? Это клюв. Это не клюв, это хобот какой-то. Не слона же рисуем. Давай другой лист. Так, аккуратней. Нарисовала. Все. все нарисовала. А глаза что, не нужны? Ой-ой, забыл, забыл, забыл. Да что ты рисуешь? Ну, вот, вот ну, сейчас, сейчас. Вот, вот, вот, теперь хорошо. Подписывай. Машенька, у тебя очень хорошо получилось. Только с кем это ты все время шепталась. Я сама с собой. Сама с собой. Ну, ладно, рисунок. Ребята, Посмотрите, как Маша хорошо нарисовала. Думаю, что у Маши есть способности. С удовольствием ставлю ей в журнал «Пятерку». Мастерство, ты настоящий мастер, Мне помог, любимый мастер, Стала я. Теперь совсем другая жизнь пойдет, веселая, так как я. Кончились все мои напасти, есть у меня теперь фломастер. С другом таким мне очень повезло. Мне ничего теперь не нужно, с ним заживем. Мы очень дружно сделаем все, волшебник-мастер-слов. Дверки будут не друзьями, Ну а объявлю врагами. Хорошо, с тобою мне живется, Значит, это дружбою зовется. Хочу все мои на есть у меня, Теперь сломать с другом таким Мне очень повезло. Мне ничего теперь не нужно, С ним заживем мы очень дружно Сделаем все в Мастер Флоу, -фло, давай уроки на завтра сделаем, а то много задали. Начнем, пожалуй, с математики. Ой, задачка какая-то хитрая попалась. Сейчас решим. Задача номер двадцать. Двадцать. Ой, флоу миленький мастерло что с тобой случилось я же все правильно делаю а ты не пишешь молчит не пишет мастерло не пишет заболел что ли скорик бабушки не Машенька, заходи, заходи. Здравствуй, Машенька. Бабушка, бабушка, что же это получается, Что а? такое? Ну, фломастер-то ваш пишет. Я уже пятерки почти по всем предметам начала получать, а он... Я его протирала, чистила, пенал для него отдельный завела. Ну а что вот... ты? Пиши, Машенька, успокойся. Все правильно. Что правильно? Да три месяца уже прошло. Ну и что? Ну как что? Чернила-то у фломастера кончились, вот и все. Что все? Какие чернила? он же волшебный кто волшебный как кто фломастер фломастер волшебный да кто тебе сказал вы я тебе сказала ой да да да да да видишь ли машенька фломастер к сожалению не волшебный а какой же самый самый обыкновенный ну вы же вы же волшебница нет нет это тебе показалось У вас же дверь говорящая. Ну, ты уж извини, Машенька. Просто она так скрипела. Ну, сейчас я ее смазала, и она уже больше не скрипит. Все в порядке. А как же пианино само играло? <связь> Это механическое пианино, старинная. Теперь уже таких не делают. Вот посмотри. Посмотри, там механизм внутри. Воронуша, во <свят> <Ура>! Воронуша, спасибо! <свят> ну что? Воронуша, скажи ка нам еще что-нибудь. Кар! Бабушка, во В chance! В? Подожди, не каркай, Воронуша, скажи нам, вот, например, который час? А, вот видишь Видишь, он больше ничего не умеет говорить Птица Никакого волшебства тут нет Минуточку А как же я Отличницей стала Правда, не совсем Но немножечко ведь осталось Я же двоечницей была А все он мастер Да его рисунки даже на школьную выставку взяли Это твои рисунки, Машенька Молодец, я их видела А фломастер здесь ни при чем. Он самый обыкновенный. Просто я решила тебе помочь. А ты помнишь мои условия? А забудешь про фломастера, выпустишь его из рук, и кратится же чудо, волшебство, исчезнет вдруг. А ты молодец Не выпускала его из рук Стала прилежной, аккуратной, трудолюбивой Так много работала, что даже вон чернила кончились Так значит, значит это я сама? Сама, сама, Машенька Много сказок есть на свете В них волшебников полно И накормят, и помогут И дворец построит, но Терпение звучит Держи серый полк из сказки Их одна бычь заодно Из джин могучий Помогите, где вы, но! Терпение, худение, сумеет век Волшебный не помочь мне, где-то, где-то, где и скаталки В ночи кино Поразвлечься, посмеяться Сить мороженое